Глава 12. На поверхность. Человек, одетый в серую робу, идет по тоннелю. Его руки скованы наручниками. По бокам от него идут двое крепких мужчин в черной прыжковой форме. Человек идет молча. Конвоиры же громко разговаривают и смеются. Дорогу группе освещают только нагрудные фонари. Внезапно человек падает лицом вперед. Конвоиры пытаются его поднять. Человек начинает хрипеть. Они переворачивают его на спину и бьют по щекам. Несколько минут они пытаются привести его в чувство, но безрезультатно. Поговорив между собой, они решают сделать привал. Ставят яркую электрическую лампу, свет которой освещает тоннель на несколько десятков метров в обе стороны. Достают консервы, открывают. Проходит полчаса, в течение которых они периодически подходят к человеку, чтобы проверить, дышит ли он. Еще через какое-то время они раскуривают сигареты и начинают что-то обсуждать. Внезапно раздается протяжный хрип. Человек снова начинает задыхаться. Конвоиры бросаются к нему. Один склоняется над человеком, держа в одной руке нагрудный фонарь, а другой пытается открыть ему рот, чтобы проверить, не запал ли у него язык. В этот момент человек выхватывает пистолет из его набедренной кобуры и производит два выстрела в живот склонившегося над ним мужчины. Второй конвоир пытается достать свой пистолет. В этот момент две пули пробивают ему берцовую кость. Потеряв равновесие, второй конвоир падает, на бок. Пистолет выпадает из его рук. В это время первый конвоир начинает душить человека. Человек словно бы не обращает на это никакого внимания, Он вытягивает руку с пистолетом из-под навалившегося на него конвоира и не сводит пристальный взгляд со второго конвоира, который пытается дотянуться до автомата, лежащего в метре от него. Раздается еще один выстрел, который пробивает череп второго конвоира. Он заваливается назад. Человек резким движением засовывает руки между собой и первым конвоиром. Он упирает ствол под ребра конвоира и трижды жмет на спусковой крючок. Все три пули пробивают сердце. Через мгновение тело конвоира обмякло, голова упала на лицо человека, а руки, сжимающие шею человека, разжались. Человек сбрасывает с себя мертвеца, садится, обхватив колени, и смотрит ненавидящим взглядом перед собой. Он сидит так не меньше часа. Наконец он поднимает пистолет, засовывает себе в рот и нажимает на спусковой крючок. Раздается щелчок, но выстрела за ним не следует. Он вытаскивает ствол пистолета изо рта и поворачивает голову в бок. Множество маленьких светлых точек покачивается из стороны в сторону в глубине тоннеля. Эти точки быстро увеличиваются, приближаясь к человеку. Несколько минут спустя, в освещенный яркой электрической лампой участок заходит большая группа людей с фонарями. Человек поднимает свой пистолет и направляет на них. Стойте, твари ебаные! Не подходите ко мне! Люди останавливаются. Они выглядят напуганными и измотанными. Среди них есть раненые. Многие из них поднимают ладони перед собой, показывая, что у них нет оружия. По толпе прокатывается волна испуганных возгласов и просьб не стрелять. Всех их перекрикивает молодая девушка с рукой на перевязи, сделанной из испачканной кровью рубашки. «Пожалуйста, не стреляйте! У нас нет оружия! Мы с Гагаринской! На нас напали какие-то монстры! Нам нужна помощь!» Человек бросает взгляд по сторонам, затем вскакивает на ноги, бросает пистолет и поднимает лежащий рядом с ним автомат. Он передергивает затвор. «А ну, пошли отсюда в пизду!» – кричит он. «Пожалуйста, успокойтесь!» – кричит в ответ девушка. «Мы просто беженцы. У нас же тут дети. Сожрать меня хотите? Сожрите сначала вот это!» Человек начинает расстреливать толпу короткими очередями. Он стреляет, пока не заканчиваются патроны. Тем, кто был в хвосте толпы, удается сбежать обратно, вглубь тоннеля. Несколько человек, парализованных от страха, но не раненых, лежат среди тел, вжавшись в пол. Человек опускает автомат. В этот момент с земли поднимается на колени та самая девушка, которая говорила с ним несколько мгновений назад. На ее животе быстро разрастается красное пятно. Она неуклюже ползет к человеку и тянет к нему покалеченную руку, которая совсем недавно висела на перевязи. «Пожалуйста, не убивайте нас!» Слабым голосом говорит она. «Стариков хоть пожалейте!» Человек быстро отходит на несколько шагов от нее и поднимает второй автомат. Подойдя в упор, он стреляет девушке в голову. Девушка втыкается лицом в землю. Человек обходит поле боя и добивает тех, кто выжил, одиночными выстрелами в голову. Одна бабушка набирается смелости. Встает с земли и убегает, громко испуганно воя. Человек смотрит ей вслед, но ничего не предпринимает. Затем он возвращается к вещам своих конвоиров, какое-то время смотрит на рюкзаки, затем берет нагрудный фонарик и уходит в глубь тоннеля, туда, откуда пришла группа людей. Спустя какое-то время он выходит на станцию. Прямо перед ним трое людей истязают мертвое тело бабушки. Той самой, которая убежала от него в тоннеле. Один кусает ее лицо, пытаясь отгрызть нос, Другой сидит на ногах и монотонно бьет ножом в живот, словно задумавшись о чем-то. Третий, упершийся одной ногой в грудь, пытается оторвать ей руку, от усердия. Они не обращают никакого внимания на человека. Человек проходит мимо и забирается на платформу. На ней нет ни одной палатки. Все они и вещи из них свалены на пути с противоположной стороны платформы. Все пространство платформы завалено истерзанными телами людей. Человек проходит через платформу, аккуратно переступая через трупы и стараясь не подскользнуться на крови. Наконец он достигает невысокой арки в стене и входит под нее. Тут собралась группа из нескольких десятков человек. Как только они замечают человека, все как один начинают шипеть. Человек отходит чуть назад, затем разбегается и бежит на толпу. Поскользнувшись, он падает на землю, встает, отряхивается и снова берет разбег. Все это время люди просто смотрят на него и шипят. Он бежит на них, на ходу поднимает автомат, производит одиночный выстрел в толпу, затем плечом врывается в нее, расталкивая всех на своем пути. Он пролетает толпу насквозь, теряет равновесие и кубарем скатывается по лестнице вниз. Человек лежит у лестницы несколько минут, почти неподвижно. Наконец он встает, быстро проходит через помещение и выпрыгивает в тоннель. Я резко открываю глаза. Надо мной навис потолок, выложенный белой плиткой. Наконец-то. Раздается знакомый голос. Я узнаю его из тысячи. Это тот самый злоебучий голос, который рассказывал мне злоебучие истории половину вчерашнего дня. Я повернул голову. В полуметре от матраца, на котором я лежал, на стуле, сидел и пялился на меня сверху вниз какой-то бомж. Точнее нет. Какой еще бомж? Это был бессмертный капитан межгалактического корабля. «Какого, блядь, хуя? Ты тут всю ночь сидишь?» «Нет, час, может быть, два», – спокойным тоном ответил капитан Бомж. «Заебись. Я надеюсь, ты тут не выебать меня прицеливался. Я не по этой части. Понимаю, что вам там в космосе особенно выбирать не приходится». Это был гигантский космический корабль, а не самолет рейса Москва-Пекин «Тупица». «Аркам лучше представлять, как небольшой город, или...» «Слышь, не начинай, мне похуй!» – перебил я его. «Просто не сиди больше надо мной, пока я сплю. Это пиздец какая криповая хуйня!» «Бля, я просто слушал, что ты там шепчешь во сне!» «Я шептал во сне?» «Угу, что-то вроде... Капитан, ложись ко мне, тут же холодно!» «Ой, все, блядь! Нахуй пошел со своими гейскими шуточками! Тебе что, 15 лет?» Короче, какой план у нас, капитан обосранная борода? Не нарывайся, я не обосранная борода. Меня зовут Джонатан. Джонатан, поебать мне. План какой? Бомж закрыл лицо рукой и покачал головой, глубоко вздохнув. Просидев так какое-то время, он еще раз выдохнул, словно пытаясь себя успокоить, и заговорил снова. Мы выйдем на поверхность через второй секретный и отправимся на Адмиралтийскую. Там мы... — Ебнулся? — перебил его я. — Я над экологическими станциями ходить не собираюсь. Может быть, ты и бессмертный, но я нет. — Я бессмертный не в том смысле, в котором ты подумал. Я не могу умереть от старости или от болезни. Но... Он прервался, увидев, что изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не уебать ему в ебло с ноги. — Ничего там не может случиться. — резко перешел к сути он. «Заразиться ты уже не можешь, а мутантов, как ты понял, не существует. Ровно как черных ветров и прочие муры. В общем, дойдем без приключений. Максимум встретим пару бандитов». «Ну его нахер. Давай по тоннелям», – не сдавался я. «Мне еще надо свой ствол забрать на советской. Да и к тому же есть у меня сомнения насчет твоей вменяемости. Ты уж прости, но что-то ты больше на умалишенного бомжа похож, чем на бессмертного капитана звездолета». Очень будет обидно, когда на нас все таки нападут ёбаные монстры, а ты скажешь что-то типа «Ой, я что-то напутал, видимо, я просто поехавший чердаком подземный алкаш все таки Да успокойся, мля. Ты же сам знаешь, что в тоннелях творится. Оригинальные РПГ повсюду. Люди с ума сходят. Небезопасно там. К тому же входы на красную линию заблокированы. Разблокируем как-нибудь. Если у тебя волновые пушки есть, значит и модулятор найдется. Я смастерю ебучий волновой резак и сделаем проход. Мамке свои блинчики мастерить будешь, шкет. Ишь ты, резак он соорудить собрался. Ты к моим волновым пушкам не притронешься, а к модулятору тем более. Он один остался. Охуел, ты же сказал, что можно будет пострелять, возмутился я. Не было такого. Я сказал, что не дам стрелять, потому что ты меня не слушаешь, ни черта. Че? Да я всю твою хуйню слушал. «Ты прилетел на космолете, потом много всякого произошло, и вот ты тут». «Ну, суть ты уловил. Может быть, и дам разок шмальнуть», — сказал он, пожав плечами. Затем добавил. «Это была шутка. С Богом ты под жопу получишь, а не пострелять. Короче, план я тебе рассказал. Идем верху. Вставай, завтракаем мы выдвигаемся». Он встал со стула и пошел к выходу из комнаты. Той самой, где он запер меня, когда я был мутантом. «Эй!» «Никаких, блядь, поверху, слышишь, мудила? По тоннелям? Ну или даже пострелять из пушки!» – прокричал ему вслед и я. Он, не оборачиваясь, показал мне средний палец, подняв его высоко над головой и вышел, хлопнув за собой дверью. «Пидор ебаный!» «Мы идем по узкому тоннелю». Капитан-бомж переоделся, помылся и подстриг свою ебучую бороду, так что теперь в нем было 40% капитана и всего 60% бомжа. хотя еще час назад это соотношение было ноль к ста. Молодец, теперь хоть не так стыдно будет, если в кого-то из людей. Он одет странный черный комбез, на плечах висит небольшой черный рюкзак, на бедре пистолет, а за спиной белоснежная волновая пушка. Бля, если бы мне не нужен был ебучий антидот, этот космонавт уже сучил бы ногами, лежа на земле с дыркой в шее, а я бы окружился в брачном танце с охуенной волновой пушкой. «Что за комбез у тебя такой козырный?» – поинтересовался я. «В маик выдали. Летом не жарко, зимой не холодно. Не промокают. Вообще их два выдают, один на другой надевается. Второй полистойкий от огня защищает. Но у меня его сперли». «Охуенная, наверное, вещь. Повезло кому-то». «На деле хрень полная. Держит только мелкий калибр, и то через раз. А огнеупорности хватит только, чтобы через костер перепрыгнуть». В основном он от осколков и ножевых атак хорош был. В Майк только тяжелая энергетическая броня отличная. А легкая защита ни в какое сравнение не идет с экипировкой Божьей воли. Сравнил жопу с пальцем. Майк это же херня какая-то космическая. Межнациональная организация космических исследований, или как там ее? Международная организация исследований космоса. Вот только эта аббревиатура со времен начала строительства Аркама не расшифровывается. Название осталось, но от такого значения они отказались. Профиль слишком разросся. И вооружение у них ничуть не хуже, чем у Божьей Воли. Просто они специализируются, в первую очередь, на энергетическом оружии и броне. Божья Воля, думаешь, своих ангелов сама разработала? Закупают у моих, ясен красен. Закупают. Ты хочешь сказать, что Маик и Божья Воля существуют до сих пор? Разумеется. Божья Воля сейчас фактически управляет императорскими территориями, а Маик – американскими. Точнее, так было много лет назад. Возможно, сейчас ситуация изменилась. Уже тогда они были близки к войне друг с другом. А все потому, что ушли их хозяева. Видишь ли, этими организациями долгое время управляла еще одна, куда менее известная, но гораздо более могущественная, Это они создали вирус РПГ. Они возводят белые стены, и по сути всем величайшим открытием последних столетий мир обязан именно им, а не моих. Это что еще за организация такая? Они называют себя лучшие. Их глава и есть мой родственник, которого я собираюсь убить. Все ужасы, которые пришлось пережить миру, все это часть его плана. Какого, блять, плана? Разъебать весь мир? На самом деле, более точно, чем ты сейчас, я бы описать этот план не смог. Это типа секта каких-то ёбнутых кровожадных отморозков? К сожалению, нет. Я много знаю о лучших. Поверь, они действительно лучшие. Даже у такого отморозка, как ты, не возникло бы желания причинить им вред. Это общество заботливо выращено в парниковых условиях. В них нет злобы, зависти, жадности, корысти. По сути, это святые люди. Но вот их руководитель совершенно другое дело. Этот психопат считает своим долгом защитить их от любых опасностей, любыми способами. И самой главной опасностью он считает население Земли. Так съебался бы отсюда на космолете вместе со своими ебучими лучшими. Не хочешь быть покусанным бродячими собаками, не подходи к ним. Он так и сделал. Но он считает, что пока живы люди, остается и опасность для лучших. И он прав. Если люди начнут перебираться на спера, «Лучшие не будут в безопасности. Такие люди, как лучшие, по определению слабы. Ты один можешь уничтожить всех их, вооружившись одной лишь вилкой. Они даже мешать тебе не станут. Утрирую, конечно, но это близко к реальности». «Погоди-ка. То есть ты согласен с тем, что нас тут надо всех захуерить, чтобы шайка каких-то блаженных долбоебов жила спокойно?» «Я так считал. Раньше. Но не теперь. Хоть я и родился в космосе и жил там очень долго». Но еще дольше я пожил в вашем мире. Так нельзя. Уничтожить всех – это единственный способ защитить лучших. Я не вижу других решений. Но это решение тоже не решение. Так нельзя. И я прекращу это. Я убью его. Чего бы это мне не стоило. Если я этого не сделаю, рано или поздно он вернется сюда и уничтожит все, что осталось от этого мира. Если уже не вернулся. «Каким хуем ты до него добраться хочешь?» Вернёшься на свой корабль и будешь сто лет хуйдрочить, пока не доберешься до этого ёбнутого. Что-то мне подсказывает, что к тому моменту всем землянам уже пизда настанет. Нет, за белыми стенами есть корабль. Корабли лучших оснащены камерами анабиоза, и передвигаются они на скоростях, многократно превышающих скорость света. Всего несколько лет, и я буду на спера. А если он к тому времени улетит сюда, и вы разменетесь? Тогда у меня будет козырь для переговоров. Я захвачу в плен его лучших. Понятно. Слушай, а долго идти еще? Почти у подъема уже. Ясно. Заебись. А то заебался уже в темноте блуждать. Но болтаем нормально, да? Ты крутой мужик, оказывается. Кстати, а дашь пострелять из пушки волновой? Ах ты шублюдок хитрожопый. Я-то думаю, с чего ты такой разговорчивый стал? Ты о чем? Изобразил я удивление. «Пошел в жопу. Расспрашивает тут меня, интерес изображает. Крыса-то жопа. Вот ты кто! Лови свою пушку!» Капитан снял со спины пушку и бросил мне. Я, не веря своему счастью, схватил ее обеими руками и бережно прижал к себе, словно котенка.